«Спички — Спички! — раздраженно ответила Лидочка. — Проклятые! — Кто там такой? — Шептом спросил убитый Коротков. — Разве вы не знаете? — зашептала Лидочка. — Новый! — Как? — пискнул Коротков. — Очекушин! — Выгнали вчера! — злобно сказала Лидочка и прибавила, ткнув пальчиком по направлению кабинета. — Ну и гусь! —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 Всем машинисткам и женщинам вообще своевременно будут выданы солдатские кольсоны. Вот это здорово! Восхищенно воскликнул Коротков и сладострастно дрогнул, представив себе Лидочку в солдатских кольсонах. Он немедленно вытащил чистый лист бумаги и в три минуты сочинил Телефонограмма заведующему под отделом укомплектование точка. В ответ на отношение ваше за номером 0 15015Б от 19 числа запятая, глав Спимат сообщает запятая что всем машинисткам и вообще женщинам своевременно будут выданы солдатские кольцоны заведывающий тире подпись делопроизводитель тире Варфоломей Коротков точка.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 Канцелярия тотчас зашумела и разбежалась. Позже всех в одиночестве отбыл домой товарищ Коротков.